Вечер как-то незаметно прикатил. У нас здесь, конечно, не шарм Аль-Шейх, где темнеет резко и сразу минут за пятнадцать-двадцать, но、ну、и не Мурманск, где сейчас круглосуточно солнце в небе висит. За это время я успел переговорить со всеми моими сегодняшними спаринг, так сказать, соперниками и выработать некие правила и график предстоящего соревнования. Поскольку первой у меня была стычка с Бобом Бобиковым, он и был определён в голову очереди. Затем шёл Игорёк и на закусь оставался Боссов. Ну, если, конечно, я дотяну до этого момента. Условились не бить ниже пояса, останавливать бой при первой крови или, если кто-то крикнет, сдаюсь. Длина поединка три минуты, если по истечении этого времени никто не победил. даются дополнительные три минуты, а если и после них ничего не ясно, фиксируется ничья. На картонке я нарисовал крупную цифру один на одной стороне и, соответственно, двойку на обратной и привлек к процедуре девочку Леночку. Будешь выходить перед началом каждого раунда с высоко поднятой картонкой, объяснил я ей задачу, и громко объявлять номер раунда. Да, а еще раньше, когда мы на ринг выползем, можно и каждого соперника объявить. Справишься? Нука, поподробнее объясни, потребовала она, а то не очень понятно. Да, господи ты, боже мой, отвечал я. Берешь в руку воображаемый микрофон и громким отчетливым голосом говоришь: "Ladies and gentlemen, Victor Malov is in the red corner of the ring." イーグル・アー・ハンドゥーは、в の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部分の部 о の部 а の部分の部分の н е м н о г 部 протянуть. Не встречайте, а встречайте! И чтобы ударение к концу слова повышалось, понятно. Боюсь, не справлюсь я с этим заданием. Не на шутку разувал на волосянка. Да брось, ты справишься. Все равно все парни будут на твои ноги смотреть, а слова фоном пойдут. Ты думаешь? Уверен. Хорошо уговорил. Я пойду парадный сарафан, тогда надену и ресницы намажу. Не помешает. Согласился с этой идеей я. И она мигом ускакала, только песчаное пыльное ее место осталось клубиться. Вот нравятся мне такие понятливые и шустрые. А Колька, моя чушине подалеку, подошел и подал вдруг еще одну идею. Слушай, раз у вас спортивное соревнование ожидается, то судья же нужен, ну или арбитр. На соревнованиях они все время перед глазами маячат. Следить, чтобы за правилами и все такое. Черт, забыл я про это дело. В сердцах высказался я. Может, ты судьей поработаешь? Не, я не могу. Я же лицо заинтересованное. Твой дружбан как никак нужен кто-то нейтральный. Надо этого тогда привлечь, ну, который запоминает все вместо физрука. Старого что ли? Да, наверное, пойдет. Я пойду поговорю с ним, а ты пока народ собирай. Сказал мне Колька и отчалил в направлении столовки. Через полчасика народ по большей части собрался. Не все, конечно, обитатели нашего дебаркадера собрались возле моего импровизированного ринга, но половина-то точно. Слухи о том, как задрота Малого хотят проучить реальные пацаны, сыграли свою роль. Да и делать-то, если честно, в нашем лагере по вечерам нечего. Танцы только по выходным. Телевизор сломался в первый же день после нашего заезда, до кинотеатра переть пешком больше часа, к тому же по дороге надо как-то преодолеть глубокий и широкий канал, а тут какое-никакое развлечение. Я одолжил у одного парня красивые синие трусы с майкой, на которых было написано трудовые резервы, а кисти забинтовал бинтиком, одолженным в лагерной аптечке, так что был полностью готов к подвигам. На чем, мальчик? начал угрожающим тоном предстартовое изапугивание Бубиков. Ты да прыгался, ща я тебя убивать буду. Психологическое давление походу он на меня таким образом оказывал. Надош, какой грамотный пацан. Надо отвечать. Тихий, полезай в корзинку, ответил я ему его же любимыми словами. «Если хочешь яйца в целости сохранить». «Ах ты, блядь!» Он покраснел, сжал кулаки и попёр на меня, как трактор-кировец по целине. «Стоп, стоп, стоп!» – притормозил его я. «Мы ещё не в ринге. Сейчас перелезем через канаты, тогда можешь бить, а до канатов это не по правилам». Стоявшие неподалёку Ахундов с Басым молча наблюдали за нашей перепалкой и ни во что не вмешивались. Но я мельком заметил некоторую растерянность на их лицах. Но еще бы, маленький пушистый хомячок вдруг взбунтовался и попер на матерых пустынных койотов – это ни в какие рамки не укладывалось. А если он взбесился, этот вопрос явственно проступал у каждого из них, потому что они были несколько умнее отморозка Бобикова. А этот Боб никакими посторонними вопросами не задавался. Он просто хотел забить меня до полусмерти, чтобы я больше не выступал. А тут Елена подошла, действительно в новом красивом платье. По ее мнению, по мне так лучше, чем купальник. На ней ничего не сидело и с накрашенными ресницами и губами. Я сунул ей в руки картонку и сказал, чтобы действовала по утвержденному сценарию. «Друзья!» – сразу понесла она от себя тяну. «Ну и ладно. У нас сегодня необычное соревнование. Бой без правил наших отрядников. Можно сказать, что это дуэль. Виктора Малова, я поклонился обществу, вызывают по очереди Евгений Бобиков». Тут она немного повысила голос к концу его фамилии. Боб нехотя поднял вверх правую руку. Игорь Ахундов и Семён Боссов. А эти так и совсем никак не прореагировали. Первыми на ринг вызываются Бобиков и Моллов. Мы с Бобом молча пролезли под сеткой и встали каждый в своем углу. Итак, леди и джентльмены, перешла она наконец к домашней заготовке. В красном углу ринга заслуженный мастер спорта Евгений Бобиков, Общество Спартак, двадцать двоебоев, двадцать побед нокаутами. Народ похлопал. А в синему глуринга у нас Виктор Малов Общество трудовые резервы десять боев ноль побед встречаете Аплодисменты были еще более жидкими, чем Бобу Объявляется первый раунд Продолжила тем временем Леночка достала заготовленную картонку, пролезла под сеткой и шикарной походкой, как манекенчица на подиуме, обошла ринг по периметру. Возле меня она притормозила и шепнула: "Удачи, Витек". Я улыбнулся, а Колян уговарил Таких Старова побыть судьей. Он тоже пролез на линк и попытался объяснить нам правила, но мы с Бобом одновременно махнули на него руками. Сами все знаем. Начали! скомандовал Старов и отпрыгнул подальше на всякий случай. Я начал пританцовывать, имитируя стиль кубинских боксеров, а Боб не мудорствовал, укава одним прыжком покрыл расстояние между нами и сам всей дури размахнулся правой рукой, метя мне в глаз. Не попал. Слишком очевидно направление атаки было, и я поднорвал под замах и быстро переместился в противоположный угол. Народ тем временем активно болел, а я немного недоумевал. как это лагерное начальство до сих пор ничего не заподозрило. Но краем глаза вдруг увидел физрука Фирсова и завхоза Кузьмича, которые стояли на краю толпы и тоже активно болели, причем оба за меня. А Боб медленно развернулся и как бык снова попер на меня. Глаза у него при этом были красные-красные. Замах слева снова мимо. Тут я уже не стал просто проскальзывать мимо его туши, а легонько толкнул в левый бок. Боб покачнулся в неустойчивом равновесии и упал на одно колено. «Ах ты сука!» – взревел он, как натуральный бычара. «Всё, псдец тебе!» И он просто начал молотить обеими руками со скоростью вентилятора. Один раз при этом он зацепил меня по уху. Мне уже все это надоело, и я подкараулил момент, когда у него живот откроется, ну и засадил со всей дури справа ему подложечку. Боб тут же сложился пополам и упал на оба колена. Это не мне, а тебе, пиздец, Бобиков! Злорадно сообщил ему. Я заламывая руку за спину, ж чего чего, а этот удерживающий прием я не забыл. Говори, что сдаешься, сука! «Ну, сдаюсь, сдаюсь!» – замолотил он второй рукой по песку. «Победу за явным преимуществом одержал Виктор Малов!» Несколько опережая события, прокричала со своего места Леночка. Аплодисменты собравшихся были явно громче, чем когда меня представляли. Я поднял руки вверх, поклонился на все четыре стороны и поднырнул под сетку. Посмотри, что там с ним сказал Еления вдруг, чё серьёзное? Так вот для какого турнира ты сетку добрал? Констатировал Фад захорскую Змич, оказавшийся поблизости. Так точно, Захаркузмич, для такого. Я между прочим нигде не соврал, сказал, что он спортивный будет этот турнир. Меня между тем начали поздравлять и жать руки товарищи по лагерю, но я больше смотрел на Игорька с Семой. Как они там не собираются отказаться? Но нет, видимо, это уже совсем западло было бы при всем чистом народе включать заднюю передачу, поэтому Игорю уже разделся до трусов с майкой и прыгал разминаясь. Но второму, равно как и третьему бою сегодня, видимо, не суждено было состояться. Прибежало директор Шафайна Георгиона и уже издали начала орать и брызгая слюной. Это еще что такое? Актор разрешил всем немедленно разойтись. Фаина Георгиевна попробовал успокоить ее я. Это честное спортивное соревнование на первенство лагеря по боксу мы только-только начали. Чего сразу расходиться-то? А если вы тут друг дружку покалечите в этом честном соревновании, кто отвечать будет? Немного сбавила громкость она. «Да никто никого не покалечил, пока все живы и здоровы», вступился за меня Колька Гарин. «Все равно это не футбол и не волейбол, так что я запрещаю ваши дальнейшие соревнования». «Ну, значит, не судьба», шепнул я стоявшему рядом Игорьку. «Отложим маленькое выяснение наших отношений». И я начал сматывать сетки со столбиков. «Сопрут ведь, если на ночь оставишь».